Глава 2. По душам Василию Петровичу с Авсовым поговорить не пришлось. Они вдвоем, в первую декаду марта, не покидая столицу своей малой родины, оббежали все кабинеты вышестоящего начальства. Сначала были в Республиканском министерстве сельского хозяйства у главы республики. Заглянули и к депутату Государственной думы, избранному от их избирательного округа своему земляку пробежались по крупным банкам в надежде хотя бы на небольшой кредит в 5 миллионов. Результат нулевой. Напрасны были хлопоты. И не помогло красноречие Сергея Николаевича, который был с мастаг на язык, слыл непревзойденным оратором и часто в своих речах использовал философские изречения, пословицы и народные поговорки, переводя их на профессиональный сленг работника АПК. В селе Мох кого угодно переубедить и уговорить, но только не министра, руководителей главка, а тем более директоров банка. И его аргументированные доводы, что им надо скоро выходить на посевную, население волнуется и надо платить зарплату, развалится хозяйство и тогда куда пойдут 150 человек работать. Он все это объяснял доходчиво, красноречиво, занимая уйма времени своих слушателей. Его вежливо слушали, не перебивая, а потом отвечали коротко и ясно: "Сейте, решайте свои проблемы. Увы, мы вам ничем помочь не можем. Извините. До свидания. И всего вам хорошего". Афсов заранее знал, что их усилия напрасны. Он просто никак не мог отказать своему другу Дону Ламанчскому. Так уж ласково и вежливо тот уговаривал его поехать с ним, побивать пороги вышестоящего начальства. Тай да где-то в уголочке его души теплилась надежда. А вдруг их услышат, помогут? Всё же люди. И всю дорогу назад домой они ехали молча, лишь изредка вздыхали тяжело и лишь не раз убеждались в том, что не напрасно жители села вели разговоры о большом желании их депутата земляка скупить земельные паи. И вот человек Виктор Негоднов уже этим занимается, скупая за бесценок землю у населения. Видя активную пропаганду за создание КФХ, и уговорив ещё своего друга Петра Брагина. И неудивительно, что была такая реакция тихая и спокойная, с улыбкой на лице у вышестоящих начальников приглашающих представителей СПК Калинов мост в лице Миронова и Авсова. План, продуманный заранее депутатом, их земляком Инакием Брыкиным, пришёл в действие. И это Миронов с Авсовым поняли. Но ну, ничего. Они так нас не возьмут. Нарушив молчание, зло сказал Василий Петрович. А стоит ли сопротивляться? Идти против таких людей? Они же нас пере밀ют, Вася. Включился в разговор Сергей Николаевич. А что нам терять, Серёга? Они сейчас хотят абанкротить хозяйство, передать всю технику за бесценок негодного. Но этого мы не допустим. Я подключу своего брата, он в Москве занимается торговлей. Своя компания. Я думаю, он поможет. Какая ему разница, куда деньги вкладывать на благотворительность, на строящиеся храмы или на возрождение кооператива своих земляков? Ты понимаешь, Сергей Николаевич, мне хочется, чтобы село жило, школа не закрывалась. Сейчас учеников там осталось 35 человек. Это на три села, на 700 жителей нашего сельского поселения. Хочу, чтобы дороги зимой от снега чистились и ремонтировались. И с водопроводом проблем не знали. А что нам эти фермеры? Что сможет один человек на современном этапе развития в 21 веке, когда техника новая вся напичкана электроникой, а он на своём стареньком тракторе МТЗ-80 и двух МТЗ-1221 в две смены, изводя себя и своих работников, работает в поле на площади 700 гектаров. Это же когда не отсёт за месяц не раньше. А как же, Сергей Николаевич, оптимальные сроки весеннего посева? Мы с этим фермерством откатываемся назад в XX век. Здесь нужны большие хозяйства, чтобы развивалась инфраструктура сельских поселений, и социальная политика государства была ориентирована на возрождение села. А сейчас что происходит? Людей стравливают друг с другом из-за этих клочков земли по югу. Каждый фермер хочет землю получше. Сейчас наоборот. Надо как можно больше людей объединять под крылом крупных компаний, создавая новые агрохолдинги. А наши политики в жажде частных инвестиций в сельское хозяйство ждут, что им фермеры поднимут село. Этого не будет. Государство, помогая единицам во всю горланит об их достижениях, привлекая наивных людей к фермерству, загоняя их в долги. Эта система работает только на банки, но никак не во благо КФХ или ЛПХ. И многие разумные люди в селе это поняли. Хорошие специалисты уходят на крупные предприятия, где социальная политика развита. Посмотри сам. О, Агростандарт, крупный агрохолдинг. Частник вложил почти миллиард рублей. Ты думаешь, своих? Да нет, государственных. И теперь государственные СМИ вовсю трубят. Вот видите, частник и как работает, каких показателей добивается. До да с такими деньгами любой развернётся. А как пришла пора кредиты возвращать, он и запел. А теперь бегает по всем банкам, просяться ручки, требуя реструктуризации долгов. Без государственной помощи в село сейчас разумный человек не сунется. Рисковое это дело заниматься земледелием в зоне рискованного ведения сельского хозяйства. Эх, что говорить и, нажав сильней на педаль акселератора своей «Волги», дал скорость 160 км в час, нарушая правила дорожного движения. Он ехал злой от обиды и своего бессилия. А Сергей Николаевич, сидя рядом, думал о том же. Не мог себе представить, что канет в лету колхоз, переименованный в кооператив «Колинов мост», которому в этом году исполнилось 70 лет со дня основания. А с каким трудом все это начиналось и строилось, А теперь в какое там гноение может развалиться на глазах. И он простой человек, не в силах что-то предпринять. Да и сами люди не стоят горой за своё хозяйство, живут одним днём. А после меня хоть потоп. А почему? Да потому что колхоз это общее. А если общее, значит, ничьё. И человек ищет, что ему привлекательнее, где больше платят за его работу. Да и в сущности в человеке заложено генетическое чувство собственника. Человек всегда старается в первую очередь для себя, а потом уж для общества. Зачем держаться за то, что само по себе умирает? Не проще ли самому Дону Ломанческому подать в арбитражный суд на банкротство СПК «Коленов мост» и поделить имущество кооператива пополам с Негодновым, создав два новых КФХ, что и предлагали Миронову в управлении сельского хозяйства? И организовали бы они с братом новое предприятие у них на селе. А теперь стоит ли за кооператив держаться? И пусть Василию Петровичу брат даст денег. Но это уже не может долго продолжаться. Сюда надо вкладывать миллионы, обновлять полностью машино-тракторный парк, закупать минеральные удобрения на полную потребность. И желательно сложные, почвы истощенные, много что нужно. Да только здоровый человек не возьмётся за это дело. Не будет вкладывать свои деньги в бочку с порохом. А так мы сможем продержаться год не больше. Да и стоит ли держаться, господи, за тонущий корабль, если команда вся считает на берегу, и один капитан Дон Ламанчский старается залатать большую пробоину на корпусе корабля под названием Беда.